Глава 3. Убедите несговорчивого подростка проводить с вами время. Подростки уязвимы во многих отношениях, им приходится справляться как с внутренними, так и с внешними трудностями. Лучший способ оказать им поддержку — это оставаться рядом и идти рядом с ними по пути, который они проходят в эти непростые годы. Однако поддерживать хорошие отношения с подростком, который отстранился от семейной жизни, не так-то просто. Отношения строятся на доверии, общении, доброжелательности и совместном времяпрепровождении. Всего этого может не хватать подросткам и их родителям. Подросток, находящийся в состоянии абстиненции, готов приложить много усилий, чтобы избежать близости с родителями. Сейчас вам, вероятно, кажется, что вы единственные, кто еще поддерживает эти отношения, или вы чувствуете себя настолько разбитым, что предпочитаете держаться подальше и избегать новых колкостей. Если вы хотите построить отношения со своим подростком, нужно быть реалистом. Речь не идет о том, чтобы заставить его проводить с вами определенное количество часов. Не существует простого уравнения, согласно которому x часов, проведенных семьей, равно счастливый подросток. Нет смысла гнаться за недосягаемым, ожидая хорошего настроения и постоянного общения. Когда речь идет о подростках, близость и теплота и хорошее настроение, как правило, возникают в редкие моменты, которые мы не можем предсказать или контролировать. Возможно, более разумная цель — просто продолжать поддерживать то пространство, которое они освободили в своих отношениях с вами. Быть мягкими, но настойчивыми. По-прежнему быть доступными, по-прежнему любить их и с радостью проводить с ними время. Не отказываться от них, несмотря на их закрытость. Если вы можете найти способ выполнять все действия в отношениях с подростком так, как будто он находится в них вместе с вами, ритуалы, жесты, доброта и компромиссы, и не отступать, как бы сильно он не старался вас оттолкнуть и как бы часто не отказывался присоединиться, значит, вы на правильном пути. Мы не можем заставить подростка хотеть проводить с нами время, но мы можем смоделировать отношения, которые хотим построить с этим новым, независимым молодым человеком, не давая ему забыть о том, что мы готовы дать тепло, поддержку и связь, когда он будет к этому готов. Несомненно, для всего этого вам понадобится огромное терпение и олимпийский уровень самообладания. Это и есть джедайское воспитание. Ваша задача — построить отношения, хотя это на 100% не является приоритетом вашего подростка. Ваш подросток занят тем, что пытается вырваться из отношений с вами — сепарация. В условиях, когда четыре стимула независимости работают на полную катушку, даже просто физическое присутствие родителей может вызывать у подростка дискомфорт. Провести время с нами для него непросто, это сопряжено со множеством опасностей — Есть риск, что он пропустит жизненно важное онлайн-общение, что поставит под угрозу свою приверженность группе сверстников. Он боится, что его увидят с родителями, с кем-то, кто ему дорог. И даже если он дома с нами, остается проблема. А что подумает об этом внутренняя воображаемая аудитория друзей? Учитывая все эти внутренние конфликты, нет особого смысла настаивать на том, чтобы ваш подросток вернулся в то пространство, которое его детская версия раньше занимала в жизни вашей семьи. Если мы хотим выманить подростка из его спальни, мы должны найти такие способы провести с ним время, которые помогут ему справиться со своими противоречивыми чувствами. При этом мы не должны мешать ему в реальной работе по созданию версии себя как молодого человека. Мы должны указать на новые отношения, в которых он будет по-прежнему любим и защищен, уже не будучи ребенком. Убедить упрямого подростка провести с вами время можно лишь с помощью компромиссов, терпения, очень чутко улавливая самые лучшие мгновения. «Ты идешь? нравится тебе это или нет. Однако, прежде чем вы доберетесь до этой точки, есть большая вероятность, что вы пойдете в обход, используя стратегию ⁇ Ты идешь ⁇ нравится тебе это или нет. Большинство родителей отстраненных подростков в тот или иной момент прибегают к такому подходу. Наша естественная реакция на ослабление авторитета попытаться утвердить его еще более решительно, используя все оставшиеся инструменты родительского контроля и, в конце концов, настоять на том, чтобы подросток присоединился к нам. Проблема такого подхода заключается в том, что если ваш подросток категорически не желает вступать в общение, а не просто немного ворчит, то вы создаете почву для целой кучи конфликтов и неприятностей. Помните, что независимость — это власть, у вас она есть — Ваш подросток хочет ее получить ⁇ автономия. Попытка заставить его делать то, чего он не хочет, приводит к возникновению оппозиционной динамики. Для подростка, который одержим идеей заявить о своей независимости, остается только одна возможная игра за власть. Родитель, сделай это, подросток, нет. Единственный способ отстоять свое право на выбор ⁇ это оттолкнуть вас. Так что даже если вам удастся заставить недовольного подростка пойти с вами к бабушке, в парк развлечений или на свадьбу лучшего друга, велика вероятность, что он продолжит демонстрировать всеми доступными ему способами свое нежелание проводить с вами время и сорвет ваши попытки провести счастливое время с семьей, хмурясь, ни с кем не разговаривая и постоянно умоляя вас пойти домой. Если вы застряли в ловушке ⁇ Ты идешь ⁇ нравится тебе это или нет, стоит задать себе несколько прямых вопросов. Почему для вас так важно, чтобы подросток пошел с вами? Неужели все дело в том, что могут подумать другие люди? Будет ли отказ идти воспринят вами как осуждение? Делаете ли вы выводы о своем подростке на основании его отказа? Он должно быть просто бессердечный и неблагодарный, раз не хочет видеть свою бабушку, верно? Если хоть один из ваших ответов содержит слово «должен», то, скорее всего, вы попали в ловушку мышления. Возможно, ловушку «должен-не должен» с долей сравнительного или катастрофического мышления. В таком случае на самом деле речь идет не о построении отношений, не так ли? Речь идет о вас и о том, чтобы собрать все свои силы и настоять на том, чтобы подросток пошел, потому что в глубине души вы верите, что подростки хороших родителей хотят проводить с ними время. Это не так. У хороших родителей бывают все типы подростков, которые вы только можете себе представить. Может быть, вы пытаетесь заставить их пойти с вами, потому что считаете, что это пойдет им на пользу? потому что вы считаете, что им нужны физические упражнения или свежий воздух. Возможно, вы правы. Но пытаясь добиться выполнения этого единственного действия, несмотря на сопротивление, вы, скорее всего, еще больше укрепите их в своем несогласии и сделаете менее склонными прислушиваться к вашим взглядам на здоровый образ жизни в будущем. Или вы пытаетесь затащить их куда-то вопреки их желанию в надежде, что если вам это удастся, то они перестанут изображать угрюмых подростков и будут наслаждаться происходящим. Ведь раньше им же нравилось проводить с вами время. Если только мне удастся снова затащить ее на батут, я увижу, как ее лицо снова озарится невинной радостью и любовью. Мне очень жаль. Но это не сработает, если они категорически против. Неважно, насколько это было бы полезно для них или как сильно они раньше любили прыгать на батуте, ходить в походы или как им нравились ваши друзья Ник и Джо. Формирование новой независимой идентичности означает, что они должны сделать свой собственный выбор и отказаться от того, что им нравилось в детстве, по крайней мере, на время. Вполне возможно, что из них вырастут молодые люди, которым понравится ночевать в палатке. Действительно, исследования показывают, что взрослые часто возвращаются к занятиям, которые нравились им в детстве, но сейчас вы против течения. Если мы хотим построить отношения с новоиспеченным подростком, стоящим перед нами, нам нужно перестать относиться к нему так, будто он все еще ребенок, которого мы знали раньше. Иначе мы рискуем еще больше оттолкнуть его от себя. Поставьте себя на его место. Как бы вы себя чувствовали, если бы кто-то заставил вас что-то сделать, мотивируя это тем, что ваши собственные желания и взгляды не имеют значения? Или сказал бы вам, что вы получите удовольствие от чего-то, когда вы категорически убеждены в обратном? Чувствовали бы вы, что этот человек понимает вас и находится на вашей стороне? Подросток перед вами — Это не тот ребенок, который любил играть в лесу и плескаться в ручье. Это новый человек, которого вам нужно узнать получше, и которому нужно узнать самого себя и понять, что ему нравится, а что нет. Твердая позиция в отношениях с подростком, основанная на оппозиционной динамике, скорее вбивает клин и создает конфликт, чем улучшает отношения. А с подростком, чьей нервной системой управляют эмоции и чье поведение не контролируется лобными долями мозга, небольшие конфликты могут быстро перерасти в настоящую травму. Отстаивать свою точку зрения на том, что они должны или не должны сделать – стратегия, которую лучше оставить для действительно серьезных ситуаций, в которых может возникнуть угроза здоровью и благополучию наших подростков – а не для того, придут они или не придут на 25-ю годовщину свадьбы Ника и Джо. Личная история. Барбекю из преисподней. Барбекю должно было быть обычным непринужденным мероприятием. Это был сбор спортивного клуба по окончанию сезона. Из еды там были сосиски, газированные напитки, много мальчишек-ровесников и много места для разных активных игр. Что здесь могло не понравиться? Только это был не спортивный клуб моего младшего сына, а его брата, и он действительно не хотел идти. Мне было не до того. Мой отец был в гостях, и я от души желала весело провести вечер с семьей. Мои друзья должны были прийти на барбекю со своими детьми, и я хотела, чтобы они, мой папа и я увидели нас как счастливую семью. Мысленно я вспоминала барбекю, когда дети были маленькими и бегали вокруг, устраивая лучший вечер в жизни, а взрослые пили вино и вспоминали, как вести светскую жизнь. Оглядываясь назад, я понимаю, что мне следовало найти компромисс или просто оставить его дома, потому что он действительно очень не хотел ехать. Вместо этого я совершила ошибку, проявив упрямство. Я заявила своему ворчливому подростку, что он пойдет навстречу, нравится ему это или нет. Результат оказался далек от идеального семейного времяпрепровождения, о котором мне грезилось. Мой 13-летний сын решил, с достойной восхищения целеустремленностью, сорвать весь вечер, усевшись прямо рядом со мной и положив голову на стол. В решительном, молчаливом протесте он демонстративно игнорировал всех, кто пытался с ним поговорить — друзей, членов семьи и незнакомцев. Мой отец был в шоке, я — в ужасе, а все вокруг оказались в полном замешательстве. Оглядываясь назад, я понимаю, почему он не хотел там находиться. Я смотрела на барбекю через призму детства, а не подросткового возраста, в то время как на моего 13-летнего сына свалилась целая лавина угроз — Мальчики постарше, которые не были его друзьями и чьи социальные правила были ему неизвестны. Возможность того, что там будут неправильные мальчики из его группы сверстников, которые либо не были достаточно крутыми, чтобы с ними встречаться, либо были слишком крутыми, чтобы быть с ними вежливыми. Мама, которая привлекала к нему внимание, заставляя его здороваться с ее друзьями или невольно унижала его демонстрации своей привязанности. Незнакомые взрослые со своими вопросами о его делах, осознание того, что на нем лежит груз семейных ожиданий, которых он не понимал и почти наверняка не мог оправдать, он сделал единственное, что мог, полностью замкнулся в себе, а для меня вечер закончился слезами. Совместное планирование семейного досуга Я не предлагаю вам полностью отказаться от идеи вовлечения подростков в семейный досуг. Подростки могут вести себя так, будто не хотят иметь с нами ничего общего, но чувство принадлежности и безопасности, которое дает семья, спасательный круг в море их неспокойного мира. Им нужно знать, что семья по-прежнему рядом, даже если они этого не хотят, и что их любят и принимают, независимо от того, насколько сильно они нас отталкивают. А мы должны принять во внимание сообщение, написанное крупным шрифтом на закрытой двери спальни — Держись подальше, я больше не ребенок, но это не значит, что мы должны слепо подчиняться ему. У вас будет гораздо больше шансов убедить подростка выйти из своей комнаты, если вы предоставите ему выбор и будете подходить к делу с позиции сотрудничества и компромисса. В идеале мы хотим избежать столкновения с эмоционально-реактивными подкорковыми структурами мозга подростка и вместо этого взаимодействовать с его более разумными лобными долями. И один из лучших способов добиться этого — относиться к подросткам так, будто они уже стали зрелыми, независимыми молодыми людьми, которыми они так сильно стараются стать. Если намечается семейное мероприятие, которое может привести к конфликту, не стоит обрушивать его на подростка, просто скрестив пальцы. Расскажите об этом заранее. Заранее дайте понять, что он вполне обоснованно может не испытывать такого восторга от этого события, как вы. Предварительно выразив свое несогласие словами, подросток в меньшей степени будет нуждаться в его отстаивании своим поведением. Так у нас будет больше шансов остаться вовлеченными в дискуссию. Если мы также сможем снизить уровень потенциальной угрозы, которую представляет собой запланированное событие, то и сигнализируя подростку о его праве делать выбор, мы сможем остаться незамеченными для гиперактивной реакции миндалевидного тела под названием «бей или беги». Например, вы могли бы сказать «В следующем месяце у бабушки день рождения, и она планирует собраться всей семьей у себя дома. Я понимаю, что это, вероятно, не самый лучший способ провести выходные, но бабушка будет рада тебя увидеть, поэтому было бы здорово, если бы ты тоже принял участие. Так она будет знать, что ты тоже помнишь о ней. Подумай об этом и посмотри, может быть, у тебя появятся идеи, которые устроят и тебя, и ее. Представив проблему и предоставив подростку возможность подумать над ней, вы сможете обойти эмоциональную или защитную реакцию. Если по каким-то причинам вы не можете пойти на компромисс, например, из-за соображений безопасности, четко обозначьте эти причины и изложите их так, чтобы показать подростку, что вы готовы к совместному решению проблемы. «Я не хочу, чтобы ты оставалась здесь все время, потому что мы будем уходить на ночь, но я с удовольствием рассмотрю другие идеи. Я бы хотела, чтобы мы нашли компромисс, который устроит всех». Если вы обращаетесь к мыслящей части их мозга и относитесь к ним с уважением, это еще не значит, что они обязательно ответят вам взаимностью, и нет никакой гарантии, что в итоге вы не окажетесь в конфликте. Позднее, развитие префронтальной коры головного мозга в подростковом мозге может сделать задачи, связанные с планированием, принятием решений и организацией, гораздо более сложными для подростка, чем для взрослого. Но это не значит, что вам не следует проявлять настойчивость. Практика выполнения задачи укрепляет нейронные сети, необходимые для ее выполнения. Относясь к подросткам как к разумным и самостоятельным людям, принимающим решения — которыми мы так хотим их видеть, мы делаем то, что психолог доктор Адам Прайс называет «последовательным воспитанием» и создаем то, что педагоги называют «строительными лесами», внешний каркас, поддерживающий неустойчивую конструкцию, пока она строится. Сноска. Адам Прайс. Он не ленится. Как мотивировать сына хорошо учиться. Стерлинг, 2017. Постарайтесь оставаться в этих отношениях человеком с префронтальной корой головного мозга взрослого и продолжать моделировать процесс, даже если ваш подросток пытается саботировать разговор. Принимайте любую идею, которую он предлагает, и выносите ее на обсуждение. «Подросток, я хочу, чтобы ты просто прекратила все это, оставила меня в покое и позволила мне жить своей жизнью». «Родитель, да» я понимаю, что тебе это может понравиться. Но я не вижу, как это поможет нам найти решение, которое устроит и тебя, и бабушку. Поэтому нам лучше поискать компромисс». Даже если у них возникает идея, которая покажется вам заведомо бесперспективной, отнеситесь к ней с уважением. Помните, что мозг подростка постоянно выискивает угрозы для его самостоятельности. И если вы отвергнете его предложение – сработает сигнал тревоги. Значит, ты предлагаешь остаться здесь и пригласить Сэма на ночевку. Что ж, я понимаю, как это приятно для тебя, но мне непонятно, как это могло бы порадовать бабушку. К тому же, это не даст мне гарантии того, что ты в безопасности. Вероятно, отчасти это компромисс, но все же нужно еще поработать над этой идеей, чтобы она отвечала всем трем критериям. Не принимайте близко к сердцу их возражения, особенно если речь идет о том, что они собираются делать со своими друзьями. Вам может показаться, что они тратят каждую секунду своего дня на общение с друзьями, а вы просите всего лишь о паре часов. Но для подростка боязнь пропустить интересное — одна из самых больших угроз. Даже предчувствие того, что он может упустить что-то, о чем он еще не знает, может включить его тревожную кнопку и сорвать ваш разговор. Сосредоточьтесь на поиске решений, а не втягивайтесь в дискуссию об основательности их возражений. Если подросток довольно замкнут, вам, возможно, придется выдвинуть свои собственные идеи, чтобы направить его в нужное русло. Эти идеи, скорее всего, будут отвергнуты, ведь они исходят от вас. Так что не стоит сразу выбрасывать на стол свою лучшую карту. А с подростком, который неохотно вступает в разговор, вам, вероятно, придется использовать дискомфорт, который вызывает ваше присутствие, чтобы преодолеть упрямство и мягко настоять на обсуждении вопроса. «Я знаю, ты хочешь, чтобы я ушла и не мешала тебе. Но нам нужно придумать, как отпраздновать бабушкин день рождения на выходных, чтобы распланировать наши действия. Я могу остаться, и мы все обсудим прямо сейчас. Или мы можем договориться обсудить это после ужина». Такой подход к совместному решению проблем срабатывает не всегда. Вам нужно будет сохранять спокойствие, терпение и показать, что вы готовы идти на компромисс. И помните, если это не нарушает вашу зону комфорта, вы на самом деле не идете на компромисс. Возможно, в результате вы даже не будете проводить время со своим подростком в этот раз. Но не забывайте о нашей долгосрочной цели – построить добрые и поддерживающие отношения и пригласить в них подростка. Совместное планирование с подростком – это не просто конкретное событие, а процесс построения отношений сам по себе. Так мы позиционируем их как независимых молодых людей и стремимся наладить с ними сотрудничество совместными усилиями. Если ситуация накаляется, или вы не можете сохранять спокойствие, лучше просто уходите. Не поддавайтесь искушению настаивать на своем, если разговор заходит в тупик. Если не та часть их мозга или вашего управляет процессом, а подростки переходят в режим нападения, или если вы обнаруживаете, что вас выводит из себя их нежелание вступать в разговор, сделайте глубокий вдох и уходите. Попробуйте в другой раз. Если это не удалось один раз, это не значит, что так будет всегда. Продолжайте практиковаться. Если вы сможете серьезно отнестись к их предложениям и проявить уважение к их мнению, вы зададите тон новым отношениям. Кроме того, вы разработаете шаблон для разговоров, ориентированных на решение проблем, связанных с лобными долями, который пригодится вам для преодоления многих других трудностей в эти непростые подростковые годы. Делайте поблажки Чтобы сохранить крепкие отношения с подростком, вам потребуется нечто большее, чем просто их присутствие на дне рождения бабушки. Немного времени, проведенного наедине, может иметь огромное значение для поддержания связи с вами и напоминания подростку о том, что вы на его стороне. Когда подростки уходят в свои спальни, они часто бросают свои старые увлечения. Поэтому мы хотим сделать все возможное, чтобы мир подростка не сужался слишком сильно. То, чем они занимаются в этом возрасте – хобби, питание, физические упражнения, прогулки – все это способствует формированию их мозга и их будущего. Пытаться договориться с подростком о встрече тет-а-тет -тет, – все равно, что пытаться провести время с невероятно неловким и сложным другом. С таким, который не любит поезда, но не садится за руль после наступления темноты – который ест только курицу, но не в соусе, не может выйти из дома раньше 11 утра и в последнюю минуту отменяет встречу, если идет дождь или показывают футбол. Нет смысла идти против течения, если вы когда-нибудь захотите его увидеть. Нет причин, по которым вы не можете использовать подход, основанный на сотрудничестве для планирования времени, проведенного вместе с неохотно идущим на контакт подросткам». Со следующей недели начинаются каникулы. Я знаю, что проводить время со мной не входит в твои планы, но мне бы очень хотелось, чтобы все таки что-нибудь мы поделали вместе. Давай ты выберешь, что это будет. Мы можем сделать что-то грандиозное, например, отправиться в торговый центр за покупками или устроить спадень. А можем, например, просто погулять с собаками или посмотреть фильм. Тебе решать. Но я была бы рада, если бы мы сделали что-то вместе. Подумай об этом и предложи несколько идей». «У меня много идей, но ты, наверное, предпочтешь, чтобы мы выбрали одну из твоих». Однако вы можете обнаружить, что подход «не хочешь ли ты сходить в кино сегодня вечером» лучше работает с вашим конкретным подростком. Какой бы путь вы ни выбрали, ключевое значение будут иметь ваша гибкость и ваши разумные ожидания. То есть вы изначально должны рассчитывать на то, что на каждые 10 ваших предложений вы 9 раз получите отказ. Даже если подросток согласится провести с вами время, велика вероятность того, что он откажется от встречи или попытается отвертеться в последний момент. Будьте к этому настолько терпеливы, насколько это возможно. Постарайтесь создать как можно больше мостов для позитивных отношений. Шансы на то, что вы получите удовольствие от общения с подростком и что он захочет повторить этот опыт, будут гораздо выше, если вы будете проявлять гибкость и учитывать его потребности и интересы. Это может означать, что вы отправитесь в путь немного позже, остановившись позавтракать по пути и не задерживаясь там так долго, как вам хотелось бы. Это может означать посещение флагманского магазина компьютерных игр, а не художественной галереи, и выбор в пользу обеда на ходу, а не ресторана с полезной едой, на который вы надеялись. Это может означать игнорирование целого ряда вызывающих действий. Есть большая вероятность, что они забудут что-то важное, несмотря на все ваши напоминания, или оставят это на скамейке. Они могут даже настаивать на том, чтобы все время держаться от вас на расстоянии трех шагов, они почти наверняка проявят меньше благодарности, чем вы заслуживаете, и вполне могут провести все время с таким видом, как будто им это совсем не нравится. Ваша задача — сохранять хладнокровие, концентрироваться на положительных моментах и продолжать поддерживать порядок в отношениях. Подростки, находящиеся в состоянии замкнутости, часто не проявляют особого одобрения или энтузиазма. Если это поможет, считайте их неодобрительное отношение защитой. Представление о том, что общение с вами может сделать его счастливым, порождает огромный внутренний конфликт у подростка, который стремится к расставанию. Внешне казаться сварливым или отчужденным — это изящный психологический трюк, который помогает подростку обойти этот конфликт и, тем не менее, продолжать оставаться с вами. И это то, что нам нужно. Отстраненность не обязательно означает, что подросток не получает удовольствия, хотя она может повлиять на ваше удовольствие, если вы позволите ей вывести вас из себя. Вернувшись из отпуска, во время которого он был настроен крайне негативно и несколько раз отказывался ужинать с вами за одним столом, я случайно услышала, как мой сын через игровую приставку рассказывал своим друзьям о потрясающем пляже, бассейне, еде и достопримечательностях, которые он увидел. Он постоянно называл этот отпуск лучшим в своей жизни, в то время как я все еще считаю, что этот отпуск страшно меня измотал. Постарайтесь не позволить негативному поведению затянуть вас в ловушку должен-не должен. Отбросьте свое собственное чувство возмущения и ищите небольшие награды среди угрюмости и закатывания глаз. Просто отпустите их. Помните, что общение с подростком один на один ⁇ это напоминание ему о том, что вы все еще рядом, по-прежнему заботитесь о нем и сохраняете за ним его место в этих отношениях. Если вы сможете проявить гибкость и плыть по течению, чтобы наладить отношения, вы с гораздо большей вероятностью наткнётесь на точки пересечения, которые действительно приведут к взаимопониманию. Да, возможно, они стонали всё время, пока поднимались на холм. Возможно, они жаловались на погоду или на свою обувь, или на то, что им вообще приходится находиться там, куда вы его привели – Но тот единственный момент, когда вы стоите и любуетесь видом с вершины холма, а они прижимаются к вам, чтобы защититься от ветра и потерпеть, пока их обнимут, это тот момент, который стоит сохранить в воспоминаниях и ценить. Этот момент нужно прокручивать в голове и выжимать из него все, что можно. Тот самый момент близости, который говорит «Я знаю, что ты все еще рядом» — это те моменты, которые имеют значение. Маленькие моменты имеют самое большое значение. В конце концов, отношения строятся из моментов, а не из идеальных однодневных поездок. Именно такие моменты взаимодействия формируют ткань отношений. Часто эти взаимодействия не планируются и не напрашиваются, а иногда и вовсе не требуют, чтобы ваш подросток покидал свою спальню. Это те маленькие моменты, которые происходят, когда ваш подросток бежит на кухню, чтобы порыться в холодильнике, или просто уставиться в шкаф с продуктами. Или когда вы заглядываете в дверь, чтобы рассказать ему об ужине, или проходите мимо него по лестнице. Это точки пересечения, через которые проходит подростковая разобщенность. Может, это и не кажется чем-то особенным, Но когда вы пытаетесь построить отношения с человеком, который избегает вашего общения, эти крошечные общие моменты действительно имеют значение. Чтобы извлечь максимум пользы из этих моментов, необходимо легкое прикосновение». Если вы являетесь родителем подростка, затаившегося в своей спальне, у вас, скорее всего, возникает искушение пользоваться каждым кратким контактом, чтобы выплеснуть все родительские чувства, накопившиеся за последние 23 часа и 59 минут. Вы пользуетесь случаем, чтобы напомнить им о домашнем задании по математике, проверить, прибрались ли они в своей комнате, посетовать на потерю вашей записки с разрешением пойти на экскурсию и выплеснуть все те родительские заботы, которые накапливаются из-за того, что мы их никогда не видим. Мы прибегаем к прямолинейному подходу во взаимодействии, который заставляет наших чувствительных критики подростков еще больше замыкаться в себе» они учатся избегать нас еще больше. В следующий раз, когда они столкнутся с родителями на лестнице, сработают их защитные механизмы, и они разозлятся еще до того, как вы начнете говорить. Я не говорю, что родительские напоминания о домашнем задании и записки не нужны, хотя в главе 6 я объясню, почему их следует делать гораздо реже. Но если нашим приоритетом является поддержание отношений с подростком, и у нас есть только один шанс на это, тогда использование этого момента для установления взаимопонимания может оказаться более разумным решением. Используйте этот момент, чтобы напомнить своему подростку не о домашнем задании, а о вашем поддерживающем присутствии и дать ему еще одну возможность подготовиться к тому моменту, когда вы ему понадобитесь. Это может быть просто улыбка. Доброе утро! Замечание о погоде или собаке, легкое подшучивание, комплимент все, что может помочь преодолеть пропасть между вами и вашим уникальным подростком. Уделить время своему подростку ⁇ это не только убедить его сделать что-то, но и максимально использовать те моменты, когда ваши пути пересекаются, те необходимые выходы в мир, которых он не может избежать. Для многих родителей время, которое мы тратим на то, чтобы развозить подростков по городу, является самой частой возможностью пообщаться. Те моменты в машине, когда при подходящем настроении вы можете поболтать. То чувство доброжелательности, которое возникает, когда вы подвозите их в школу, помогая не опоздать. Иногда, чтобы построить мост через пропасть к недовольному подростку, вовсе не нужно выманивать его из комнаты. Это то, как вы заглядываете к ним в дверь, чтобы пожелать спокойной ночи. СМС, который вы отправляете, чтобы сказать «молодец». Любимое лакомство, которое вы покупаете им в супермаркете, чтобы заманить их на кухню. Эти маленькие жесты и моменты иногда могут незаметно проявляться в тот момент, когда принять наше присутствие или любовь им становится слишком сложно. Если у вас ничего не получается, попробуйте еще раз завтра. Сейчас я хочу предложить вам список блестящих идей, которые на 100% соблазнят вашего подростка выйти из спальни и побыть в вашей компании. И я действительно пыталась составить этот список, честно. Я провела исследование и обратилась к эксперту, моему подростку, привязанному к спальне. Я надеялась, что он предложит массу полезных для подростков занятий, которые я смогу передать вам но когда я спросила сына, какие идеи с наибольшей вероятностью заставят его выйти из спальни и пообщаться с семьей, он оказался в замешательстве, абсолютном. Я перефразировала вопрос. «Что я могу предложить такого, что, скорее всего, побудит тебя провести время со мной или поучаствовать в чем то вместе с остальными членами семьи?» «Это зависит от обстоятельств», — ответил он. «Я попробовала еще раз». Он и в лучшие это времена не отличался разговорчивостью. От чего это зависит? В чем разница между тем, когда я предлагаю что-то, и ты присоединяешься, и когда я предлагаю что-то, а ты отказываешься? После этих слов выражение его лица изменилось. Мы, кажется, нашли общий язык. Это зависит от того, в каком я настроении, сказал он. Неважно, что ты говоришь, если я не в настроении. Вот и все. Время. Это все. Если ваш подросток однажды отверг предложение, это не значит, что оно было плохим или что его не стоит попробовать снова и снова и снова. В некоторые дни банальная идея заставит подростка выйти из своей комнаты и с радостью включиться в общение. А в другие дни самая лучшая идея на свете не сработает. Несколько идей от других родителей, которые могут помочь. Поэтому с учетом всего вышеизложенного, ниже приведенный список предложений приводится в качестве отправной точки. Потому что, конечно, нет ни одной идеальной идеи, которая гарантированно сделает каждого подростка счастливым, когда он будет проводить время со своими родителями. Вы лучше всех знаете своего подростка, и если сейчас вам кажется, что это не так, то можно действовать методом проб и ошибок. В разгар подростковой замкнутости один из моих подростков охотно отправился бы со мной на пешую прогулку, но ни при каких обстоятельствах не стал бы садиться за семейный стол дольше, чем на 10 минут. Мы съели вместе гораздо меньше блюд, чем мне бы хотелось, но у нас остались замечательные общие воспоминания о том, как мы промокли под дождем в горах Уэльса». Возможно, у вашего подростка есть увлечение, которое поможет ему открыть дверь своей комнаты, мода, футбол или спасение планеты. Подростковый возраст — это период яркости и креативности. И если вы можете найти способ разделить или развить увлечение вашего подростка, это просто замечательно. Но если нет, то приведенные ниже предложения от родителей, которые это проходили и делали, должны заставить вас задуматься. Разумеется, этот список сопровождается большой оговоркой. Если подросток не в настроении, его практически ничто не заставит выйти из своей комнаты, но не сдавайтесь, ведь завтра эта же идея может сработать. Еда. Еда – отличная приманка для привлечения подростков в вашу компанию. Некоторых подростков можно завлечь подходом в любимый ресторан быстрого питания или ресторан с острой курицей. Я понимаю, что это может быть не вашим представлением о кулинарном рае, но главное – не качество еды, а возможность провести с ними время. Поэтому будьте готовы пойти на компромисс. Совет от родителя. Предложите им сходить в их любимый ресторан быстрого питания, чтобы они чувствовали себя в безопасности, но выберите точку подальше, куда вряд ли забредут их друзья. Еда вне дома – это не только хороший способ вывести подростков за пределы комнаты. Она может помочь прервать повторяющиеся за ужином споры о домашнем задании, спальнях и так далее, которые всех утомляют, и завязать новые разговоры просто потому, что поменялась обстановка вокруг и появились другие люди, на которых можно сосредоточиться. Совет от родителя. Сядьте так, чтобы вы оба находились лицом к окну. Они с большей вероятностью будут болтать, если вы на них не смотрите, и это даст вам материал для поддержания беседы. Для дома купите тостер для сэндвичей и блендер для смузи. Назовите его молочный коктейль, если это поможет. Ищите кухонные гаджеты, с помощью которых можно легко и быстро приготовить удобные для подростков закуски, чтобы ими действительно пользовались, но при этом продлить на несколько драгоценных минут вылазки вашего подростка на кухню. Все, что побуждает подростков задерживаться на кухне, открывает возможности для общения. Аналогичным образом, поощряя их готовить или печь, можно заманить их на кухню, где вы можете стратегически проследить за ними и, возможно, перекинуться парой слов. Совет от родителя. С приходом практики еженедельного похода за покупками в супермаркет, мы вдвоем всегда отправляемся на кухню в поисках чего-нибудь вкусненького, пока оно не закончилось. Совместные семейные трапезы – это традиция, за которую стоит бороться, но это не обязательно, должен быть ужин. Воскресный бранч, возможно, не будет противоречить другим приоритетам ваших подростков и станет более непринужденной возможностью поесть вместе, чтобы подростки почувствовали себя взрослыми. Сидение за столом напротив кого-то, кто задает ему вопросы, может быть неприятным, даже мучительным для подростка, опасающегося угрозы поэтому подумайте о менее формальном размещении гостей. Может быть, за барной стойкой. А если дела обстоят совсем плохо и кажется, что для вашего подростка невозможно достучаться, воспользуйтесь тем самым блендером для смузи и приготовьте горячий шоколад и загляните в комнату подростка. Если он уже готов защищаться, вам даже не нужно ничего говорить, просто оставьте ему угощение и пусть взбитые сливки и зефир построят для вас крошечный мостик. Совет от родителя. Мы с дочерью часто вместе смотрели шоу «Лучший пекарь Британии» и каждую неделю что-нибудь пекли. Иногда ей было недоготовки, и я готовила сама, а она дегустировала. Фильмы, ТВ. Совместный просмотр телевизора – это, пожалуй, самый распространенный совет, который я слышу от родителей подростков. Как и еда, Телевизор является центром внимания, который снимает напряжение с подростков, поскольку объектом пристального внимания являются не они. Просмотр телевизора не требует от них многого и позволяет общаться с вами на их собственных условиях. А поскольку они находятся дома, у них есть возможность уйти, когда им захочется, что снижает уровень угрозы и повышает вероятность того, что подросток расслабится и перестанет быть на стороже. Совет от родителя. Она переписывалась со своими друзьями по телефону на протяжении всей программы. Они все смотрели ее одновременно. Но я не возражала, потому что она разговаривала и со мной тоже. Я уверена, что ее друзья понятия не имели, что я тогда была с ней. «Не будьте снобом. Смотрите все, что им интересно. Телевизор — отличный способ получить представление о том, что происходит в голове у вашего подростка и что его заботит». Если вы вместе посмотрите что-то, что их друзья тоже одобрили бы, это может помочь преодолеть барьер внутренней воображаемой аудитории друзей-подростка, даже при полном отсутствии каких-либо шансов, что их друзья увидят вас вместе в гостиной за просмотром телевизора. Если ваш подросток смотрит Я знаменитость, заберите меня отсюда, Остров любви или Женаты с первого взгляда, посмотрите это вместе. Реалити-шоу, в которых рассказывается о выдающихся личностях и социальной динамике, как правило, работают хорошо. Чем более увлекательной и захватывающей является программа, тем лучше. Совет от родителя. Один из наших любимых сериалов был «Одиночество в сети». В нем много разговоров о том, что люди не всегда такие, какими кажутся, и что отношения не всегда складываются так, как мы предполагаем. Честно говоря, это потрясающий сериал, никогда бы не посмотрела его, если бы не моя дочь. Если вы сомневаетесь, выберите что-нибудь смешное. Просто посмеяться вместе, не разговаривая, все равно большая победа. Когда мы смеемся вместе с нашими подростками, это вызывает положительные эмоции и посылает мощный сигнал о том, что мы наслаждаемся их обществом, что повышает их самооценку и помогает создать для них благоприятную атмосферу. Шопинг. Многие родители ходят с подростками по магазинам, чтобы провести с ними время. Если у вас есть деньги, это сразу же делает вас желанным собеседником, а это пьянящее искушение для родителей, которые испытывают резкое неприятие при любой другой попытке общения с подростком. Но у этой стратегии есть и свои издержки. Шопинг предполагает трату денег, поэтому для большинства из нас это не повседневный вариант. Но если это то, что нравится вам обоим, или ваш подросток с удовольствием просто рассматривает товары на полках, или если намечается какое-то особое событие, выпускной бал, свадьба, день рождения, то шопинг может стать отличным способом провести время с вашим подростком. Заранее определите четкий бюджет. Подростки могут испытывать сильное давление, вынуждающее их покупать смехотворно дорогие дизайнерские вещи в погоне за социальным статусом. Давление, которое они безжалостно перенаправляют на родительский кошелек. Совет от родителя. «Что мне нравится в шопинге, так это не столько то, что я слоняюсь по магазинам без дела, пока он просматривает все витрины, сколько то, как я туда добираюсь». Обычно мы болтаем в машине о том, что он хочет купить, в какие магазины мы поедем, какие бренды ему нравятся. Я не уверена, что это только потому, что он подлизывается ко мне. Но он болтливее, чем в любое другое время. Деньги. Учитывая огромное давление, которое испытывают подростки, стремясь иметь все самое модное, зарабатывание денег может стать для них мощным стимулом для взаимодействия с окружающим миром. Как мы уже узнали в главе 1 — Мозг подростка особенно чувствителен к вознаграждениям, и некоторых подростков может заставить выйти из своей комнаты именно перспектива получить вознаграждение. У разных родителей разные взгляды на то, следует ли давать подросткам деньги за выполнение домашних обязанностей. Лично мой подход состоял в том, чтобы сформулировать некоторые базовые ожидания, а затем назначить денежное вознаграждение за выполнение дополнительных задач, например, за более масштабную работу по уходу за садом. Совет от родителей Я заплатил своему подростку, чтобы он помог мне покрасить первый этаж нашего дома. Работал он медленно и плохо убирал за собой, но так как мы вместе находились в одном помещении, мне удалось провести с ним много времени. Даже если они подрабатывают где-то вне дома, отвозить их за много миль на подработку, где они сидят с детьми или убираются это еще одна потенциальная возможность для разговора. Заведите собаку. Я понимаю что этот вариант подойдет не всем. Собаки стоят дорого и требуют много места и времени. Однако родители подростков неизменно советуют завести собаку. Поэтому, если сделать это не представляется возможным, подумайте, не могли бы вы завести другого питомца? Домашние животные создают в доме центр внимания, притягивающий подростков к семье, что может стать мощным противовесом подростковой замкнутости. Являясь средоточием любви и внимания всей семьи, домашние животные создают множество возможностей для бесед и помогают сплотить членов семьи в совместной заботе о питомце. Домашние животные также помогают подросткам справиться с переживанием и излить свои эмоции, потому что всегда выслушивают их без осуждения. Совет от родителя В нашем доме первое, что делали мои дети, когда вставали утром, возвращались из школы или выходили из своих комнат, это здоровались с собакой и обнимали ее. Конечно, дополнительное преимущество собаки заключается в том, что ваш подросток может просто иногда выходить на прогулку. Я не утверждаю, что если вы заведете собаку, ваш подросток будет охотно ходить с вами на ежедневные прогулки. Что бы ни говорили дети, мечтая о щенке, мы все знаем, что бремя выгула собак ляжет на плечи их родителей. Однако собака – это отличный повод для того, чтобы пригласить подростков на прогулку. И если из 20 ваших приглашений увенчается успехом только одно, это уже победа. Не в последнюю очередь, потому что, как мы узнаем в главе 5, пешие прогулки – отличный способ, который позволит вашему подростку открыться вам.